А вот была история. Писатель Болеслав Михайлович Маркевич вспоминал, что во время похорон Гоголя вся полиция была на ногах. Жандармы озабоченно рыскали во все стороны, как будто ожидали народного восстания. Маркевич спросил у одного жандарма, «А кого хоронят?» Тот громовым голосом ответил, «Генерала Гоголя!»